Письмо 285-е. Сергею Терентьевичу Семенову. 1896 год. Марта 21-го. Москва. «Дорогой Сергей Терентьевич, очень жаль мне, что должен сказать вам неприятное о вашей драме. Примечание первое. Вы мне рассказывали гораздо лучше. Главное нехорошо – главное лицо. Оно не живое, а прописная ходячая проповедь. Это ничего, не унывайте». Или переделывайте, или пишите сначала. У вас много времени по вероятностям впереди. Каждое лицо должно иметь тени, чтобы быть живым, а этого у вас нет. Нехорошо и учитель. Слишком дурен. Прощайте. Письмо ваше переслано Леониле Фаминишне. Примечание второе. Дружески жму вашу руку. Примечание. Первое. Семенов прислал Толстому свою пьесу Растор, а в письме от 6 марта, смотри переписка, том 2, письмо 537, высказал желание получить отзыв строгий Беспристрастной, страница 353. Вышла в посреднике за 1897 год. И второе. Семенов в своем письме хотел узнать время отъезда Леонилы Фоминишны Анненковой из Петербурга. Конец примечаний.